Глава вторая. Учитывая недавние события, я совсем забыла, что жизнь может быть нормальной. Что можно просто просыпаться по утрам, ходить в столовку, учиться и не трястись от каждого шороха осиновым листом. Действительно забыла. Поэтому следующие две с половиной недели стали своеобразным открытием. Сначала просто не верилась, а потом... Я все же втянулась в этот размеренный ритм студенческой жизни. Точнее, не совсем студенческий, ведь тренировки, которые посещала через день, отношения к образованию не имели. Второе открытие — если не работать по ночам и посвящать силы только учебе, то предметы становятся не такими уж сложными. Более того, я втянулась настолько, что даже проверочную работу по экономике сдала. Преподша такому успеху не порадовалась, но кривя губы поставила на листке с работой плюсик, а я вышла из аудитории с улыбкой. «Могу! Ведь действительно могу!» К присутствию рядом Нейсона тоже более-менее привыкла. Иногда сердце, конечно, вздрагивало, но не так сильно, чтобы переживать. Зато интерес со стороны Крама по-прежнему воспринимался как нечто непонятное. До сих пор не верилось что могу быть интересна такому парню окружающие относились к нашему союзу так же, и я часто ловила недоуменные взгляды, когда шла куда-то вместе с ним. Куда ходили? Учитывая запрет покидать Тавартин для младших курсов, прогуливались по самому университету. Лишь однажды удалось уговорить Крама свозить меня в прежний колледж, чтобы встретиться с Рикой, однако выбраться все-таки не удалось. Просто Рика, как выяснилось после звонка, Свалилась с сильнейшей простудой и к встрече гостей была не готова. А мне, честно говоря, совсем не хотелось заразиться, поэтому пришлось остаться в Тавартин. Что немного раздражало, так это тяга к рамок поцелуем. На людях он держался относительно спокойно. Но стоило оказаться наедине — всё. И пусть дальше этих самых поцелуев мы не заходили, я испытывала смешанные чувства. Сколько можно целоваться? «Неужели других дел нет?» Я так расслабилась, что в итоге совсем забыла о нерешенных загадках. Тем неожиданнее было услышать «Лерайн, завтра тебя хотят видеть в Дамарсе», — сказал Крам. С этой фразы началось утро пятницы. Брюнет заглянул ко мне, чтобы проводить на завтрак. «А?» — ответила удивленно. Нахмурилась, тряхнула головой, и потом смогла собраться с мыслями и уточнить кто именно хочет меня видеть? фатас последовал неожиданный ответ. Действительно неожиданный. Ушаком о ком, а о, о гипнотизере, пытавшемся стереть воспоминания о второй встрече с демоном, я вообще не вспоминала. Крам, видя это удивление, хмыкнул и привалился к плечом к дверному косяку. Ну а я застыла, уже одетая и причесанная, но еще не успевшая выйти из комнаты готовая ко всему, кроме этого разговора. «Зачем я ему понадобилась?» Парень подарил мне однозначный взгляд и шумно вздохнул. Чуть позже, после того, как спустились на лифте и направились непосредственно к столовой, мне рассказали. «Мы начали расследование. Пытаемся найти твоих родителей или хоть какие-то следы, но пока пусто, поэтому хотим предложить тебе пообщаться с Фатосом». «Это...» «Предложить?» прозвучало с заминкой, словно спрашивать согласия вообще-то не собирались. «Ты говорила, что ничего особенного не помнишь», — продолжил Крам. «Но наша память зачастую избирательна, и ты могла просто не обратить внимания на важные детали. Возможно, какие-то воспоминания есть, но относятся к настолько раннему детству, что самостоятельно не отыскать». «То есть мы снова возвращаемся к мыльным операм?» Помня другой похожий разговор, уточнила я, и парень глянул хмуро. «Лирайн, нам в любом случае нужно выяснить». «И Фатес хочет залезть в мой мозг», — не пожелала отступить я. Восторга идея не вызвала. «Да и кому бы такое понравилось?» Крам настроения, разумеется, уловил и сказал. «Фатес немного поработает с твоей памятью», и только в том, что касается воспоминаний о родителях или о ком-то, кто имеет отношение к твоему происхождению. Только это, Эльрайн. Другие области воспоминаний он не затронет. Тебе ничего не грозит». Я кивнула, чувствуя нарастающее напряжение. Шла и понимала, что деваться всё равно некуда. Охотники хотят знать, откуда я взялась, а я не могу отказать, потому что завишу от них чуть меньше, чем полностью. Ведь именно они, охотники устроили учиться в товартин, платят стипендию и, что важнее всего, защищают от демонов. Без них мне не выжить, а значит придется сотрудничать. придется пустить фатаса в свой мозг. Хорошо, — выдохнула в итоге и крам неопределенно хмыкнул. К счастью продолжать тему не стал просто довел до стеклянного прилавка, подал поднос и встал за мной. А наполнив подносы, мы разошлись в разные стороны, каждый к своему столику, к своей компании. Почему до сих пор не объединились? Не знаю. Иста и Нейс тоже ели порознь и чувствовали себя при этом очень хорошо. лирайн едва я приблизилась, позвала Иста. «Что-то случилось?» Я поморщилась, однако скрывать не стала. Мне придется пообщаться с фатасом Он попробует покопаться в моей памяти и найти что-нибудь про родителей. Исто, Тариса и Руф сперва застыли, потом глянули с сочувствием. Афеста, которая вернулась за наш столик через пару дней после своего демарша, спросила. «А ты не хочешь узнать про родных?» «Честно?» «Не хотела». «Зачем, если они меня бросили?» Только объяснять это девчонкам смысла не видела. Еще меньше хотелось притворяться, будто между нами с Фестой все нормально. Но проигнорировать ее вопрос не могла, чтобы не портить настроение другим. В итоге вслух не сказала, но пожала плечами. Мол, может и хочу, но... Когда копаются в твоей памяти, это в любом случае неприятно, прокомментировала Иста. Я кивнула, села и принялась за еду. Когда именно поедем, не спрашивала, но думала, что в субботу утром. Просто на вечер пятницы была назначена тренировка, да и страшновато уезжать в ночь. Только Крам решил иначе. Встретил после последней пары прямо у дверей аудитории и спросил, «Ну что, готова?» Я, конечно, удивилась, но кивнула. В сопровождении все того же Крама поднялась в башню, бросила в рюкзак косметичку и пару сменных вещей, после чего вышла в коридор. А спустя несколько минут удивилась еще больше. Просто выяснилось, что едем не одни, в компании. Иста и Нейс уже стояли возле лифта, и Нейсон держал спортивную сумку, одну на двоих. «Ты ведь не против, Лерайен?» — спросил красноволосый, когда мы приблизились, и Крам сообщил, что нас больше, чем двое. «Не против», — выдохнула, улыбнувшись. Сердце не споткнулось, и в данный момент встреча с Фатосом заботила гораздо сильней. Все вместе спустились вниз, прошли на стоянку и загрузились во внедорожник Крама. А на выезде с парковки ждал третий сюрприз — двое крепких парней в форме, которые перегородили путь. Впрочем, остальные отреагировали на охрану спокойно, то есть все было в порядке, и только я ничего не знала. Крам опустил стекло, а один из парней бесцеремонно заглянул внутрь, после чего прозвучало разрешение. «Разумеется», — ответил Крам тоном хозяина жизни. Он вынул из внутреннего кармана листок, а второй лист протянула Иста. «Я с запозданием вспомнила, что Иста учится на третьем курсе, то есть ей тоже необходима заверенная куратором Финдалсом бумага, чтобы покинуть Тавартин». Охранник взглянул на разрешение — бросил отдельный, излишне пристальный взгляд на меня и махнул второму. А тот нажал кнопку на пульте, и шлагбаум медленно пополз вверх. Мы покинули территорию университетского комплекса. Внедорожник выехал на широкую улицу, уже утопавшую в вечернем сумраке, с горящими уличными фонарями. «И что, мы сразу в Дамарс?» — спросила с заднего сиденья Иста. «Так просто?» «А есть предложение?» — отозвался Крам. Я сидела рядом с брюнетом и обернулась, чтобы увидеть, как Иста кивнула. «Я тысячу лет не танцевала», — сказала она весело и с намеком. Нейсон, расположившийся на том же заднем сиденье, страдальчески застонал, а я похолодела. «Только не...» «Давайте заедем в клуб», — подтверждая самое неприятное предположение, протянула Иста. Уж от кого а от нее я настолько неразумные просьбы не ожидала правду наверное говорят что счастье пьянит а давайте не будем морщась подал голос нейс я была убеждена что крам тоже возразит вот только а почему нет сказал он лично мне идея нравится я готов все я не выдержала вы с ума сошли там же демоны я не лирайн «В том клубе, про который говорю, демонов не бывает», — перебила Иста. Я нахмурилась и глянула вопросительно, однако вместо нормальных объяснений услышала, зато там бывают те, кто может донести Турасу. И как, по-вашему, отреагирует главный?» Голос Нейсона прозвучал ворчливо. «Думаю, он будет не против», — заявил Крам. Самоуверенное заявление, однако Нейсон почему-то не усомнился. «А я опять не выдержала. Я не пойду!» И так как признаваться в истинных причинах не хотелось, добавила. «У меня подходящей одежды нет». «Я тоже одета неправильно», — расцвела Иста. «Но я кое-что для нас с тобой захватила». С этими словами девушка приподняла и показала большой непрозрачный пакет, который я до этого момента как-то не замечала. Крам, и я это точно видела, — ухмыльнулся, а Нейсон закатил глаза и откинулся на спинку сиденья. «То есть Нейс сдался? И если объявить голосование, то я останусь в меньшинстве?» «Лерайан, ну чего ты испугалась?» — сказал Крам после паузы. «Как в прошлый раз точно не будет». «Кстати-кстати», — оживился Нейсон, — «ты ведь встретила первого демона именно в клубе, и...» «Ты теперь боишься клубов, ведь так?» Я благоразумно промолчала, а еще отвернулась, чтобы избавиться от ставшего излишне цепким взгляда. Да, клубов боюсь до дрожи, но не признаваться же в этом. Вот только поддаться я все равно не готова. «Простите, но в клуб не пойду», — сказала четко и убежденно. «Ну ли Райан проконючила Иста за спиной?» помещение оказалось небольшим почти камерным оно утопало во мраке и только впереди сияло освещенные тонкими лучами танцпул. музыка гремела, а воздух дрожал от басов, но обычного эффекта глухоты не возникло тем не менее наша четверка остановилась на входе, привыкая к новой обстановке и пресловутым басам исто сияло ней сморщился а крам держался до подозрительного ровно. В том же, что касается меня, я дрожала и стоически боролась с желанием отдернуть свой наряд. Просто платье, преподнесенное истой, было до ужаса коротким. Юбка едва-едва прикрывала попу. Добавить сюда слишком приметную блестящую золотую ткань и полностью открытые плечи и... Нет, такого я не носила никогда. Более того, если бы мы переодевались не в машине, а где-нибудь рядом с зеркалом, я бы плюнула на все, опять натянула джинсы и закуталась в свитер. Но Иста словно чувствовала, а помниться и оценить свой внешний вид не дала. Едва переоделись, девушка протянула босоножки на высоких каблуках и еще до того, как я эти самые босоножки застегнула, вытолкала из внедорожника, возле которого ждали парни. а там уже Сославшись на то, что на улице слишком холодно, схватил за руку и потащил к оклеенным яркой пленкой дверям. Лишь переступив порог клуба, я увидела зеркало и пришла в ужас. Платье, невзирая на нашу сыстую разницу в росте, было в пору и сидело отлично, но... «Лерайн, не тормози!» — весело шепнул Крам, подталкивая вперед. Я шагнула и сразу отвлеклась на незастегнутую обувь и... В общем, теперь я стояла в расцвеченной огнями темноте и мечтала о палантине или любом другом куске ткани, и желательно побольше. А еще ругала себя за излишнюю мягкость, за то, что все-таки не сумела настоять на своем. «Так, нам туда!» — перекрикивая музыку, сказал Нейс, и мы двинулись в указанном направлении. Нейсон, как выяснилось, вел к свободному столику, но прежде чем мы до этого столика добрались... «О, какие люди!» – воскликнул кто-то, и я обернулась, чтобы увидеть незнакомого мужчину в темной рубашке. Увидела и вздрогнула. Охотник. Совершенно точно. «Надо же!» – весело протянул другой тоже в темном. «Крам! Нейс!» Нейсон приветственно махнул рукой, а Крам кивнул, и мы продолжили путь. Ну, а когда дошли, Я таки поняла, чем клуб отличается от остальных. Охотники. Их тут было едва ли не больше, чем в расположенном в паре кварталов логове. Удивлена? Наклонившись, спросил Крам. Да. Я правда очень удивилась и тут же спросила, что происходит. В смысле, как такое вообще возможно? Что это? Почему все здесь? А где всем быть? Хмыкнул Крам но мы же деликатес для демонов, а этот клуб, он ведь не защищен. Он обычный?» «Не защищен», — отозвался на сей Нейсон. «Но тут такая концентрация охотников, что ни один демон не сунется». «Я все равно не понимаю, зачем этот клуб? Для чего?» «Отдых ли, Райн?» — развеселился бывший сокамерник. «Нам он тоже нужен!» Почему тогда не устроить что-то подобное в Дамарсе? Там ведь достаточно места. Все, кто живет в Сити, и так проводят большую часть времени в Дамарсе. И это, поверь, надоедает. К тому же в Дамарсе только знакомые лица, а тут хоть какое-то разнообразие. Я заозиралась, чтобы понять. Да, обычных людей тут полно. А... снова начала я. Лира, расслабься. Прилетела на сей раз от Исты. Я подумала и замолчала, а Иста огляделась и, махнув рукой, крикнула «Официант!». Звала зря, нас и так заметили. Парень в форменном фартуке уже спешил к столику. Едва он приблизился, Иста произнесла название коктейля, Нейс заказал пиво, а крам бросил быстрый взгляд на меня и «Я пить не буду», предупредила сурово. Байкер улыбнулся и тоже заказал коктейль. Два. Не скажу, что это был перебор, но я разозлилась. Пусть меня уболтали на клуб и одели в неприличное платье, но не нужно навязывать мне алкоголь, ведь сказала же, что не буду. лирайн прекрати шипеть, даря обезоруживающую улыбку, сказал Крам. Я на провокацию не купилась. Ты не понимаешь, клуб и алкоголь прошлый раз это закончилось встречей с демоном и мне такие совпадения не нравятся замолчала и вздрогнула потому что теперь еще и нейсон вмешался лирайн в этот раз ничего не случится Выпей и попробуй расслабиться иначе так и будешь бояться клубов а страх еще никогда и никому не помогал он только отравляет жизнь сразу вспомнилась наша с одногруппниками поездка в сити тогда я убеждала себя примерно так же Тоже говорила, что в этот раз ничего не случится, но... Но признаться охотникам не могла, а других аргументов, в общем-то, не было. Более того, я понимала, что мое поведение сейчас выглядит как глупое упрямство. Ребята привели повеселиться, хотят как лучше, а я... Вдох, выдох, и я решила, окатись все к черту, послушаюсь, выпью и пойду танцевать. Тем более, что платье Исты тоже не совсем приличное и тоже блестящее. И вместе на танцполе мы будем смотреться совершенно невероятно. «Так-то лучше!» — словно подсмотрев мысли, сказал Крам. В его глазах мелькнул коварный огонек. Я фыркнула и показала спутнику язык. Первый коктейль прошел абсолютно незаметно. Второй тоже. А после третьего что-то в моем мировосприятии изменилось. Словно отключился какой-то тумблер, подающий напряжение, и жизнь стала чуточку веселей. Лишь после этого третьего коктейля я махнула исти, сообщая, что вот теперь готова, и та просияла. Подскочила, и мы отправились танцевать. Парни проводили внимательными взглядами, но сами остались за столиком. Нейс с явным удовольствием тянул второй бокал пива, а Крам предпочел кофе и стакан воды. Пока сидели, Крам не отпуская держал за руку, то ли успокаивал, то ли подбадривал, а когда уходила подмигнул и прикоснулся губами к пальцам. В ответ поймал улыбку и воздушный поцелуй. Музыка пьянила не хуже алкоголя, а энергетика, наполнявшая танцпол, стала дополнительным катализатором. Очутившись под тонкими лучами прожекторов, Я даже не вспомнила, что танцы не мое. То есть когда-то я любила и с удовольствием посещала все школьные дискотеки, а потом, после ссоры с Виллиней, отношение изменилось. Мне стало не с кем ходить на эти вечера. К тому же там была Вилли с подружками и... В общем, я предпочитала отсиживаться дома и играть с малышней. Но здесь и сейчас действительно не помнила. Просто двигалась в ритм вместе со всеми, И ничуть не смущалась тем, сколько внимания привлекает мой блестящий золотом наряд. Когда кто-то подходил, касаясь и заигрывая в танце, смеялась, но сама приставала только к Исте. В какой-то момент стало по-настоящему хорошо, настолько, что захотелось рассмеяться. А потом ритмичная музыка сменилась лирической мелодией, и рядом обнаружился крам. Охотник притянул к себе Собственнически выдрузил руки Наталью, и я уплыла в неизвестность. Не осталось ничего, кроме мелодии, чарующих темных глаз и таких мужественных, таких манящих губ. Впрочем, вру. Где-то на грани сознания все же звенели слова девчонок про скотч и степлер. Но сейчас эти предупреждения ничего не значили. Мне хотелось чего-то особенного. Такого, что вспенит кровь и окончательно выключит мозг. По телу пробежала волна тепла, и я сама потянулась к губам парня, ничуть не смущаясь множества свидетелей. Акрам словно того и ждал. Сжал крепче и с готовностью ответил на поцелуй. Он ласкал и дразнил, манил и отталкивал, распаляя и без того жаркий огонь, и намеренно доводя до грани. Остановился лишь после того, как лирика снова сменилась ритмом и... Нет, не ушел. Остался здесь. Крам двигался с этакой линцой и держался максимально близко. Так что даже заигрывать с Истой больше не получалось, не то что с кем-то другим. Чуть позже выманил к столику, дабы передохнуло и выпила еще один коктейль. «Тебе точно нужно расслабиться, детка», — сказал он как вижу, тебе это помогает. Я не спорила и даже неодобрительный взгляд Нейсона не остановил. Потом опять был танцпол и новый медленный танец с крамом. Скотч и степлер, говорите? Да оставьте их себе. Невзирая на мое не самое адекватное состояние и располагающую темноту, дальше поцелуев парень не заходил. Вел себя абсолютно прилично, только ладони несколько раз соскользнули с и на попу, чтобы ненавязчиво эту самую попу погладить, а я... нет, не оттолкнула. В какой-то момент даже решилась прижаться бедрами, чем вызвала лукавую улыбку и нервный вздох. Я была полностью поглощена этой игрой, настолько, что забыла не только о демонах, но и о присутствии рядом кого-либо тем удивительней было услышать «Крам, ты позволишь?» Реплика прозвучала во время короткой паузы перед новым медляком. Брюнет нахмурился, а я обернулась, чтобы взглянуть на подошедшего Нейса. Бывший сокамерник не то чтобы настаивал, но и отступать не собирался. «Хочу потанцевать с той, которая вытащила меня из плена», — улыбаясь, добавил он. «Могу?» Лишь после этого Крам выпустил из объятий, а я, наконец, сообразила, что именно происходит. С губ едва не сорвалось паническое «не надо», но даже невзирая на алкоголь, понимала, насколько странно это прозвучит. Промолчала. А когда Нейсон притянул к себе, заставляя ощутить аромат парфюма и тепло тела, сердце совершило сальто. Я все же попыталась отстраниться, чисто инстинктивно. «Лерайн, ты чего?» — тот же последовал недоуменный вопрос. «Ничего», — чувствуя себя предельно глупо, поспешно ответила я. Микроскопический инцидент оказался замят. Музыка пылилась плавно, словно нашептывая романтические слова и успокаивая. Анейс сделал шаг в сторону, напоминая, что нужно не стоять, а двигаться. «Я подчинилась». Потом прикрыла глаза и попробовала вообразить, что танцую с безопасным крамом, но... — Как ты? — наклонившись, спросил Нейсон. — Не устала? Нет — Нет-нет. Пришлось распахнуть глаза и почувствовать себя глупее, чем раньше. Просто я столько раз воображала, как танцую с красноволосым, что теперь, когда это случилось, понятия не имело, что делать. — Тебе нравится крам, верно? опять спросил Нейс. Я помедлив кивнула и сказала, он хороший. Хороший? Нейс почему-то удивился. Весело хмыкнул и добавил, знаешь, так о нем еще никто не говорил. Говорить не хотелось. Танцевать тем более, но куда деваться? Не сказать же охотнику, меня слишком волнует твоя близость, пожалуйста, отойди. Но так как молчание показалось совсем уж невыносимым, я поинтересовалась. А как его называют? Опасным? Циничным? Расчетливым? Я искренне удивилась. Но не характеристики она открытием как раз не стало ибо все это в краме чувствовалось. А тому, что... Почему ты так о нем говоришь? Вы же друзья. Друзья, не стал отпираться Нейс. Но натуру крама это не меняет. «Но ведь у него есть и хорошие черты», — не пожелала сдаться я. «Почему бы тебе не сказать о них?» Нейсон не ответил, а по лицу скользнула тень задумчивости, словно и сам своему поступку удивился. «А ты какой?» — вновь заговорила я. «Не циничный и нерасчетливый?» и «Я?» — охотник осекся и замолчал. С этого момента танцевали молча. Но когда песня подошла к финалу, Нейс нахмурился и шепнул, наклонившись к Уху. Лирайн, хватит. Заканчивай. У тебя завтра сложный день, тебе нужно быть в порядке и без похмелья. Хм. Знает про предстоящую встречу с Фатасом? Впрочем, не удивительно. Ему могли рассказать и Ииста, и Крама, кто угодно. Встреча, как понимаю, не секретная. И хотя причин подчиняться Нейсону, в общем-то, не было, я послушалась. Едва танец закончился, махнула исти и направилась к столику. Именно там ждал крам. А опустившись рядом с ним на диван, сказала «Все, не могу больше, устала». «Еще коктейль!» — парень кивнул на уже заказанный и принесенный напиток. Я шумно вздохнула и отрицательно замотала головой. Потом обернулась и, окликнув официанта, попросила «Можно воды?». Крам отнесся к моему решению с и подозрения и даже бросил неоднозначный взгляд на Нейса, который тоже вернулся. Однако настоять на своем не попытался. Зато едва представилась возможность, наклонился и поцеловал. Не так, как на танцполе, а мягче. Сейчас он не заявлял свои права, а просто ласкал. И все бы хорошо, только близость Нейсона действовала настолько отрезвляюще, что я ничего не почувствовала, а заодно пришла к выводу — реально пора остановиться. Для встречи с Фатасом лучше быть в норме, потому что еще неизвестно, как, учитывая мою повышенную сопротивляемость, гипноз подействует на мозг. В итоге остаток вечера просидела вместе с парнями и в Дамар свернулась почти трезвой. На эссеисты откололись от нас еще в гараже, а крам проводил до дверей квартиры и ушел. Выглядел при этом немного задумчивым, но все-таки веселым, и сказал напоследок, «До завтра, детка!» «Ты пойдешь со мною к фатасу уточнила осторожно. «Дали, Райн!» — он махнул рукой, прощаясь. «Пойду!» Входя в кабинет того, кто когда-то попытался лишить меня памяти, Я ожидала увидеть нечто похожее на приемную психотерапевта. Что-то из разряда «светлые стены», «письменный стол», «диван» и удобная кушетка в углу. Но ожидания не оправдались. Обиталище Фатеса скорее напоминало логово коллекционера. Тут присутствовали старинная мебель, шкафы, забитые книгами и какими-то статуэтками, темные тяжелые шторы и множество картин. Картин было столько, что цвет стен я так и не различила, зато заметила абсолютно нереальную, почти волшебную люстру из разноцветного стекла. «Нравится?» — видя, что остановилась, задрав голову, спросил старик. Он сидел за письменным столом, который тут все-таки имелся. Я кивнула, а Фатес указал на гостевое кресло. «Садись», — ровно сказал он. На группу сопровождения в лице Крама и еще двоих, незнакомого мне охотника и опять-таки незнакомой женщины с папкой, гипнотизер не обратил внимания. Куда сесть тоже не сказал, им пришлось разбираться самим, но приближаться к нам сопровождающие не стали. Едва я опустилась в кресло, Фатас потянулся к медальону, который лежал на краю стола, и поинтересовался. «Готово?» Я пробормотала «нет», только старик словно не расслышал. «Крам объяснил, что к чему?» — вновь спросил он. Нехотя кивнула, а Фатес... «Я постараюсь быть максимально корректен, и области, не связанные с делом, трогать не стану. Сам гипноз будет неглубоким, таким, чтобы ты оставалась в здравом уме и могла осознавать, что говоришь». Наверное, эти слова должны были успокоить, только мне не полегчало. Более того, по коже побежал холодок. Что, если Фатос наткнется на воспоминания о том, как встретила демонов в первый раз? Ведь я... Нет, если вдуматься, ничего такого, но я же продолжаю умалчивать об этом эпизоде и... В общем, мне бы не хотелось. «А еще у тебя будет право вето», — добавил старик. — Ты можешь сказать «нет», если не захочешь что-то говорить. Тут я невольно встрепенулась. — Серьезно? А так бывает? — Только постарайся расслабиться, Лерайна. Если твой разум будет сопротивляться, это может вызвать болевую реакцию. Я судорожно вздохнула и поежилась. Боли тоже не хотелось и по-прежнему не верилась, что этот эксперимент принесет какие-то плоды. Но отступать было некуда, и я послушно кивнула. Приняла удобную позу, откинувшись на спинку кресла, и стала смотреть на пришедший в движение медальон. Фатас что-то говорил, но его слова утекали, как вода сквозь пальцы. Я их не слышала и не запоминала а в миг, когда начала сомневаться, что попытка гипноза вообще сработает, ведь в прошлый раз не получилось, все и произошло. «Девочка», — позвал старик, — «девочка, как твое имя?» лирайн ответила я, понимая, что чувствуя себя как-то странно, так, будто я очень и очень маленькая. «Ха, красивое имя!» а кто тебя так назвал?» «Мама», — уверенно ответила я. Пауза, милая улыбка от Фатеса, которая воспринимается совсем иначе, словно через какую-то особенную призму, и новый вопрос. лирайн а где ты живешь?» «Вот лучше бы он все-таки выключил мое сознание». Лучше бы я не слышала этого разговора и очнулась позже с провалом в памяти и ощущением, что с начала сеанса прошла минута. Просто мои ответы, они будили воспоминания, которые я дико не любила. Страх, одиночество, приют. Я говорила, я отвечала и, выполняя просьбу Фатаса, пыталась вспомнить нечто важное только зацепок по-прежнему не было. Охотники ошиблись, решив, что могу что-то знать. Я не помнила ни мать, ни отца, зато могла подробно описать внешность и характер приютских нянечек и воспитателей. Первые ощущения от встречи с Читой Паривел тоже всплыли, и это было не то, что хочется вспоминать. «Ли Райн", продолжал гипнотизер, — «постарайся». «Может, однажды с тобой случилось что-то странное, особенное, непонятное?» Ничего такого я не помнила, и подсознание, к которому взывал Фатес, и которое анализировала прошлое с невероятной скоростью, молчало. «Хорошо», — наконец произнес старик. «Нет так нет. Сейчас я начну выводить тебя из гипноза» и ровно в этот миг в голове что-то щелкнуло. «Подожди». Я сказала, а гипнотизер замер, уставившись выжидательно. Я настоящая, тоже насторожилась о часть меня, которая взывал фатас произнесла. «Было кое-что. Может, это имеет отношение, а может и нет. Не знаю». «Что ты помнишь?» спросил старик благожелательно, но настойчиво. Однажды, когда играла на площадке, ко мне подошел один человек. «Какой?» Перед мысленным взором внезапно развернулась картинка. Детская площадка неподалеку от дома Читы паривал, но не такая, как сейчас, а прежняя, которая была до того, как городские власти устроили масштабную реконструкцию. Старые качели, покосившаяся горка, и мы с драйстом носимся, как угорелые. Потом брат уходит смотреть велосипед, на котором приехал соседский мальчик, а я замечаю высокого темноволосого мужчину, стоящего возле ограждения. Я не боюсь. Более того, мужчина улыбается, и я улыбаюсь в ответ, потому что он симпатичен. Но тут незнакомец делает жест рукой, подзывая. И вот теперь становится немного страшно. Кара недавно объясняла, что с чужаками разговаривать нельзя. Не подчиняюсь, остаюсь на месте, а мужчина снова делает приглашающий жест и дарит такую улыбку, что возникает желание побежать к нему в припрыжку. Только я не бегу, а иду. Подхожу и останавливаюсь по эту сторону ограждения на внушительном расстоянии. «Привет», — говорит незнакомец. «Привет!» Песклявым детским голосом отвечаю я. Как тебя зовут? Хмурюсь, подозревая подвох, но имя называю, а он Его взгляд становится другим, словно зачарованным. Будто смотрит на меня и не верит. Не верит, что я вообще есть. Что дальше? Вклинивается в воспоминание голос Фатоса, и всё. Картинка развеивается туманом. И становится грустно, потому что точно знаю, дальше ничего не было. Мужчина спросил, как поживаю, и, услышав уверенное «нормально», ушел. Ушёл и не вернулся, и я никогда больше его не видела. А самая печальная, нынешняя, взрослая, наделенная даром часть меня, четко понимает, что мужчина охотник. Он охотник! «Такой же, как я!» «Это охотник», — говорю, отвечая на вопрос Фатоса. уверенно «Да, абсолютно». «Опиши его», — приказывает гипнотизер. Высокий, худощавый, с короткими каштановыми волосами и серыми глазами. «Особые приметы...» я думаю силюсь вспомнить но нет таких кроме одной он немного хромает на левую ногу так ненадолго буквально на полминуты повисает тишина а потом фатас задает самый пожалуй болезненный вопрос это твой отец не задумываясь отрицательно качаю головой нет «Не он, это точно». «А кто?» — спрашивает старик. «Не знаю». «А сможешь его нарисовать?» «Нарисовать? Я?» Я аж поперхнулась. Фатас издевается. «Единственное, на что способно, это вывести на листочке сердечко и вписать в него букву «Н». К счастью, последнее замечание я не озвучиваю, а гипнотизер опять спрашивает. «Узнаешь этого мужчину при встрече?» Старик замолкает, а я со всей ясностью понимаю, что да. «Узнаю непременно». Это понимание получается настолько ярким и объемным, что меня буквально подбрасывает. Не физически, а эмоционально и власть Фатаса начинает стремительно ослабевать. Вижу, что старик удивленно округляет глаза и бледнеет, а потом звучит торопливо «Так, Лирайн, все, сейчас я досчитаю до единицы, и ты очнешься». Он действительно считает, а я возвращаюсь в реальность и ловлю себя на ощущение растерянности. Невзирая на каштановые волосы и серые глаза, Никакого внешнего сходства между мной и тем охотником нет, но присутствует четкое ощущение, что он не посторонний. А вслед за растерянностью приходит злость. Он знал о моем существовании, видел меня, но забрать не попытался. Более того, у него даже мысли такой не возникло. Он тоже бросил, и я осталась с паривалами». В доме, где ко мне относились не самым лучшим образом и точно не так, как к родной. Я никогда не обвиняла Кару и Темора в чем-либо. Они растили, воспитывали и заботились. Возможно, не настолько хорошо, как хотелось бы, но все же. Меня не обижали. Но здесь и сейчас стало дико больно. Даже колючие слезы к глазам подступили. Пришлось зажмуриться и сосредоточиться на дыхании, чтобы не зарыдать. «Лирайн?» — после долгой паузы осторожно позвал Фатас. Я не ответила. Спустя еще миг вздрогнула, потому что на плечо легла чья-то рука, и меня снова позвали. «Лирайн, ты как?» — голос принадлежал Краму. Сделав новый глубокий вдох, собралась силами и сказала. «Все хорошо». «Крам, конечно, не поверил, а я, пошатываясь, встала» спросила у гипнотизера, «Мы закончили?» Старик помедлив кивнул и обратился к той женщине с папкой. «Я сделал все, что мог. На вторую попытку не пойду. Не смогу. К тому же повторное воздействие может быть опасным. У Лерайн слишком высокий уровень сопротивления, что неудивительно, учитывая ее силу». женщина поморщилась Испешно дописав что-то в своих бумагах, поднялась со стула, чтобы направиться к двери. Второй охотник последовал за ней. Мы с Крамом тоже пошли, вернее, он повел под руку, потому что меня шатало. К моему удивлению, хозяин кабинета тоже поднялся и вместе со всеми вышел в коридор. Тут женщина взглянула на наручные часы и снова поморщилась. Сказала вполголоса: давайте поторопимся, мы уже опаздываем. Реплика адресовалась второму охотнику и гипнотизеру, но Крам тоже встрепенулся. «Лерайен, подожди, пожалуйста, здесь», — оставляя меня, попросил он. Я послушно замерла, а брюнет нагнал троицу, которая уже устремилась прочь, и начал что-то говорить. Слов я не слышала, но видела выражение лиц. Фатас смотрел без эмоций, а женщина привычно морщилась. Потом она отрицательно качнула головой, а до меня долетела реплика Крама. «Она имеет право!» «Кто она?» «Речь обо мне?»